Глава 18. «И я был среди вас, и вкушал явство, и беседовал, и ходил, и ходил, и ходил много часов, но не свернул ни разу, ибо передо мной была стена. Сегодня утром ангел разбудил меня и дал мне новых одежд, странных на ощупь, однако знакомых на вид, из телевизора, джинсы, фуфайка, тенниски, а также носки и спортивные трусы. — Надевай, я выведу тебя на прогулку, — сказал Разиил. — Я тебе что, собака? — спросил я. Воистину, собака. Ангел также облачился в современный американский прикид, и хотя по-прежнему был поразительно хорош собой, выглядел настолько неловко, что казалось, одежда приколочена к его телу раскаленными шипами. «Куда мы идем?» «Я же сказал, на прогулку». где ты взял одежду. Возвал вниз, и Хесу сдал. «В отеле есть платейная лавка. Пошли». Разил, закрыл дверь и сунул ключ от номера в карман джинсов вместе с деньгами. «Интересно, раньше у него были карманы?» Мне бы в голову не пришло ими пользоваться. Я не сказал ни слова, пока мы спускались на лифте и шли по вестибюлю к выходу. Не хотелось ничего портить. Я боялся ляпнуть что-нибудь, и ангел опамятуется. Шум на улице стоял знатные автомобили отбойные молотки, полуумные бормочи что-то сами себе. О, свет, о, вонь. Мне помнилось, что когда мы только приехали сюда из Иерусалима, я был в каком-то шоке. Мне казалось, тут не так ярко. Я двинулся было по улице, но ангел ухватил меня за плечо, и его пальцы клешнями впились в мою плоть. «Сам ведь знаешь, тебе не удастся сбежать. Если побежишь, я поймаю тебя, и переломая ноги, и бегать ты никогда больше не сможешь. Сам знаешь, что если попробуешь улизнуть хотя бы на несколько минут, тебе все равно от меня не спрятаться. Сам знаешь, что я отыщу тебя, как некогда отыскал весь твой народ. Ты ведь все это знаешь, правда? Да, да, отпусти, пойдем. Терпеть не могу ходить. Ты когда-нибудь видел... как орлица глядит на голубку. Вот и мне с тобой и твоей ходьбой ровно так же». Здесь следует заметить, наверное, что именно Розеил имел в виду, вспомнив, как некогда отыскал весь мой народ. Видимо, много веков назад он какое-то время служил ангелом смерти, но с должности его сместили по несоответствию. Он сам признает, его манны не корми, а дай послушать какую-нибудь историю о невезухе. Этим, видимо, и объясняется его любовь к мыльным операм. Как бы то ни было, когда читаешь в Торе о том, что Ной прожил до девятисот, а Моисей до ста двадцати, В общем, угадайте, кто дирижировал кардобалетом по кеням этот бренный мир. Откуда у него и чернокрылые прихваты, о коих я уже рассказывал. Хоть Розеила и вышибли, но униформу оставили. Представляете, как Ною удавалось отсрочить свою смерть на 800 лет, в впаривая ангелу, что никак не получается привести в порядок архивы ковчегостроительства. Насколько же некомпетентен может оказаться Розеил при выполнении нынешнего задания? Смотри, Розеил пьется. Я показал ему вывеску. «Купи нам пиццы». Он вытащил из кармана деньги и протянул мне сам. «Покупай, ты ведь умеешь, да?» «Да, в мое время уже существовала торговля, саркастически заметил я. Пиццы не было, а коммерция была». «Хорошо, а вот этой машинкой ты пользоваться можешь?» Он кнул в автомат, где за стеклом лежали газеты. «Если он не открывается вот этой рукояткой, то нет». Ангел занервничал. Как же так? Ты получил дар языков, вдруг стал понимать их все, а дара понимать, как сейчас все работает, тебе не дали? Соображай давай. Слушай, может, если бы ты навсегда не зажилил пульт, я бы разобрался, как с ними всеми управляться. Я имею в виду, что мог бы чему-то в окружающем мире научиться из телевизора, если Бразил не решил, что мне требуется просто больше тренировки с кнопками переключения каналов. «Знать, как работает телевизор, недостаточно. Надо знать, как в этом мире работает все». С таким назиданием ангел отвернулся и уставился в окно пиццерии, где мужчины подбрасывали в воздух пласты из теста. «Ну зачем, Розеил? Зачем мне знать, как устроен этот мир? Если уж на то пошло, ты мне сам ничему научиться не давал. Уже даю. Пойдем пиццу есть». «Розеил». Он больше ничего не стал объяснять, но весь остаток дня мы бродили по городу, тратили деньги, разговаривали с людьми, учились. Под вечер Разиил решил уточнить у водителя автобуса, куда ехать, чтобы познакомиться с Человеком-пауком. Я бы еще две тысячи лет обходился без того разочарования, что нарисовалось на ангельском лике, когда водитель автобуса ему ответил. Мы вернулись номер, и только тут Разиил сказал, «Жаль, что больше нельзя уничтожать города, населенные людьми». Я тебя понимаю, отозвался я, хотя такие развлечения вывел из моды мой лучший друг и правильно, в общем-то, сделал, но ангел должен был это услышать. Есть разница между лжесвидетельством и милосердием, даже Джош это сознавал.